Глава восемнадцатая «Ты прекрасна!» — промолвил Мэтт, окинув меня восхищенным взглядом. Его голос был таким теплым, что я почувствовала, как мои щеки заливает румянец, а сердце на мгновение замирает, отзываясь на его слова тихим трепетом. «Я знаю!» — смущенно улыбнулась мужу, все еще испытывая неловкость после волшебной ночи и не менее чудесного пробуждения. — Идем. Наверное, опаздывать не стоит? — Да, — кивнул мужчина и, галантно подав руку, повел меня к выходу, время от времени бросая в мою сторону задумчивые взгляды. Сделав вид, что ничего не замечаю, я, устроившись в карете, большую часть пути смотрела в окно, односложно отвечая мужу, мысленно разбираясь в своих чувствах к мужчине. Но вот спустя полчаса наш экипаж замедлил ход, остановившись у красивого трехэтажного особняка, построенного из камня медового цвета. Его фасад был украшен массивными арками, узкими высокими окнами с белыми рамами и витражами. Дом был окружен великолепным садом с ухоженными лужайками, цветочными клумбами и дорожками из того же камня, что вызвало во мне капельку зависти. Наш с Мэтом сад был в ужасно запущенном состоянии. Покинув карету, Я всего лишь на секунду замерла, собираясь с духом, ведь это был мой первый выход в свет, к людям, большинство из которых меня наверняка знают, а я их, увы, нет, и мне, признаться, было капельку волнительно. И мое промедление не осталось незамеченным. Мэтт, ободряюще мне улыбнувшись, прошептал, — я буду рядом. — Спасибо, — одними губами ответила я и смело шагнула в сторону парадного входа. Стараясь не слишком явно крутить головой, я с интересом рассматривала просторный вестибюль с высокими потолками, антикварную мебель и мраморный, занимающий половину стены, камин. Дом именинницы, несомненно, поражал всех посетителей своей кричащей роскошью, на мой взгляд, граничившей с безвкусицей. — Мэтью! — проворковала Луиза, выпорхнув из толпы девиц — Стоило нам только пройти в богато украшенный зал, где уже собралось не менее пятидесяти совершенно незнакомых мне людей. — Я так рада, что ты пришел! — Скарлетт! — удостоили меня коротким кивком. — Луиза! — поприветствовала я в ответ, с трудом подавив обреченный вздох. Подумала, что этот вечер наверняка будет ужасно длинным и тоскливым, и, вымученно улыбнувшись, проговорила. — С днем рождения! — — Спасибо, — протянула Луиза, с кислой миной забирая из моих рук подарок. Но едва ей стоило обратить свой взор на моего мужа, как ее лицо просияло, а голос стал приторным до тошноты. — Мэтью, идем, я познакомлю тебя с мистером Олли. Он занимается поставками тканей из Китая. Знаю, ты планируешь расширить ассортимент. — С днем рождения, Луиза, — прервал девушку Мэтт мягко, но настойчиво снимая со своей руки ладонь липучки. «Сегодня твой праздник, не будем говорить о делах». «Конечно», — с сожалением пробормотала девушка, но через секунду, радостно оскалившись, выпалила. «Ой, совсем забыла, папа просил тебя к нему подойти сразу, как ты придешь. Не волнуйся, пока ты занят, я присмотрю за твоей женой». «Конечно, но...» «Иди, уверена, Луиза не даст мне заскучать». Не дала договорить мужу, заметив в его глазах легкое замешательство. Я знала, что отец беспардонной особы однажды ссудил Мэтту большую сумму, чтобы тот мог открыть свой первый магазин. И пусть Мэт два месяца назад вернул свой долг, я понимала, что такому человеку, как мистер Бернард, не отказывают. «Я постараюсь закончить с делами как можно быстрее», — шепнул мне на ухо муж. И прежде чем уйти, нежно коснулся губами моей щеки. «Хм...» — не скрывая недовольство, хмыкнула Луиза. И сразу, как только Мэт скрылся в толпе приглашенных, с Ленцой проговорила. «Странно. Кажется, ты планировала развестись с Мэттью и, получив часть его капитала, отбыть в Глостер?» «Я передумала», — проронила, оглядывая зал, пытаясь найти среди гостей хотя бы одно знакомое лицо. «Вот как?» — Значит, будешь, как и все мы здесь, прозябать в этом захолустье? — рассмеялась девушка. Ее тотчас поддержали еще четыре особы, что только что к нам подошли и точно не успели услышать слова Луизы. — Да, — кивнула я, не желая вступать в перепалку с наглой девицей, но, увы, мне не оставили выбора. Одна из подружек-аменинницы, вытаращив глаза в притворном испуге и добавив в голос трагизма, выдохнула. — Милая Скарлетт, ты так спокойно, я бы ни за что не вышла из дома. — Отчего же? — удивленно вскинула бровь, не понимая, о чем вещает дамочка. — Ну как же, все жители Бибери только и говорят о том, как долго проживет мистер Блэр. — Странно, мой муж молод и крепок здоровьем. Уверена, о нем волноваться не стоит, — с улыбкой проговорила, теперь уже догадавшись, к чему ведет девушка. И, окинув насмешливым взглядом Луизу и четырех довольно улыбающихся особ, добавила. — Полагаю, вам лучше озаботиться собственным здоровьем. Луиза стала часто падать в обмороки, а ты слишком бледна. Вон и морщины появились в твоем-то возрасте. — Оу, не стоит о нас тревожиться! — огрызнулась дамочка, тут же ехидным тоном прошипев. — Не нас называют черной вдовой, и если мистер Блэр умр... — Хана! «Кажется, твоя маменька тебя искала. Она стоит с мистером Хью у камина». Оборвала ее бледная моль, та самая незнакомка с площади. Было удивительно смело для девушки такой хрупкой комплекции рискнуть ворваться в стайку гиен. «Я ее видел», заговорила была девушка, которую назвали Ханной, но моль снова ее грубо перебила. «Поторопись, по-моему, они обсуждают дату вашей свадьбы». «О, нет!» Вдруг простонала девушка, сейчас же устремившись к большому белоснежному камину. Через минуту, не выдержав взгляда бледной Молли, от нас отошли еще три девушки, и только Луиза, нервно стискивая в руках кружевной платок, зло сквозь зубы процедила. — А твоя дата свадьбы, я слышала, уже назначена? — Сочувствую, Грейс, стать супругой мистера Джорджа. «Как твой отец смог дать свое согласие?» «Кажется, твой отец задолжал моему жениху крупную сумму. Думаю, мне стоит в разговоре с Джорджем упомянуть о сказанных тобой словах», ласково протянула Грейс, чье имя я, наконец, узнала. Та, тем временем, победно улыбнувшись, продолжила. «Полагаю, он будет неприятно удивлен. Эм, прошу меня извинить, я должна отдать распоряжение, чтобы подали закуски». — проговорила Луиза, и, припечатав Грейс ненавидящим взглядом, ретировалась. — Скарлетт, не обращай внимания на этих завистниц! — вновь заговорила девушка, проводив насмешливым взором спешно удаляющуюся от нас Луизу. — Им не дает покоя то, что мы из знатных семей, а они всего лишь дочери джентри. — О, меня ничуть не трогают их слова! — беспечно отмахнулась, подумав, что, кажется, Скарлетт и Грейс были приятельницами. «Хорошо», — улыбнулась девушка, взглядом показав на пустующую у окна диванчик. «Я видела тебя и мистера Блэра вчера, гуляющими по набережной. Ты передумала и решила все же не разводиться с ним?» «Да, вот только...» Хотела сказать, что мое решение явно не пришлось по душе Луизе, так как она точно имеет виды на моего мужа. Но Грейс поняла мои слова по-своему, мягко меня прервав. «Проклятий не существует!» а смерть твоих женихов — всего лишь стечение обстоятельств. Томас был мод и пьяница. Я вообще не понимаю, как ты могла в него влюбиться. Его кончина в сточной канаве у трактира — логичный итог. А Кросби утонул в сотни миль от Бибери, как и еще пять рыбаков, потому что не вняли предупреждению о начинающемся шторме, так что ты здесь ни при чем». «Да, ты права», — проронила, благодарно улыбнувшись девушке. Наконец, узнав о почивших женихах Скарлетт, повторяя за Грейс, я медленно и, надеюсь, грациозно опустилась на диван и, взяв со столика бокал, сделала вид, что пригубила напиток.